27. Отряд Джерри оказывался в всё более и более плотном окружении. Оставалось совсем немного времени до того, как их просто забросают гранатами и добьют из автоматов. Но сделать пока было ничего нельзя. Поднять отряд и скомандовать оступление означало просто подставить всех под пулей. Капрал, нужно что-то делать, прокричал сержант Фейтс. Я знаю, так команды хоть что-нибудь. Дональден огляделся на шныряющих тут и там солдат миротворцев в форме. Следует действительно что-то предпринимать, и как можно быстрее. В конце концов, боезапас у них не бесконечный, и выгляде, скоро придется остериться трофейным оружием, а это совсем плохо. Всем, прибивайте фланговых, будем отступать наконец выдал Джеди. Он сам поднял автомат и, хорошенько прицерившись, пользуясь его камерой наведения как собственными глазами, выдал короткую очередь, успокоив одного из самых ретивых бойцов. Огонь со стороны отряда До널да усилился. Джерри послал свою последнюю гранату кустик и приказал: "Отделение, отступаем. Дина, ты прикрывающий, понял?" С утроенной энергией застучал пулемет, и бойцы стали отползать назад. Потом они прикрыли пулеметчика, чтобы он тоже имел возможность отойти. Так они и отходили. Но миротворцы не желали отпускать добычу и продолжили преследование. Отряду До널да никак не удалось увеличить дистанцию и уйти в отрыв. Не помогали даже мины-ловушки. После пары выстрелов миротворцы стали осторожнее, меньше стреляли, больше смотрели под ноги, но все равно не отставали. Бой продолжался уже почти час. Джереи проклинал того офицера миротворцев, который еще не понял, с кем имеет дело. Боевики так долго не сопротивляются. Но все попытки снова завязать переговоры ни к чему не приводили. Неожиданно на позициях миротворцев противников раздались сильные взрывы, и несколько солдат буквально подбросило вверх из их укрытий жест огнововала и переместилась в противоположную сторону, там разгорался бой. Что там происходит, удивился Фейс без понятия. Прошло еще две минуты, и стрельба стихла. Часть солдат противной стороны перебежками скрылась в лесу, понимая, что война на два фронта заведомо безнадежное мероприятие. Неожиданные союзники не стали их преследовать, посчитав, что достигли своей основной цели и защитили отряд так же, как и они попавших в засаду повстанцев. "Неужели уж если эта сволочь Карглен уцелел, со злобой, подумал Джерри о своем личном враге, который и заварил всю эту кашу. Не стрелять, предупредил своих солдат Дональден, поняв, что произошло. С ними буду разговаривать я, а вы слушайте и в дальнейшем старайтесь держаться в выбранной мной линии поведения, если, конечно, хотите жить. Что ты задумал?" «Некогда, когда объяснять, сержант. Просто не отклоняйтесь от проложенного мною курса, и все будет тип-топ. Думаю, вам не составит труда подстроиться под нужную линию поведения. Все, мне пора выходить."